Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют. Горит Бичерстоу. Хижина дяди Тома. Глава первая. Гуманный человек. В один холодный февральский день два джентльмена сидели за вином в хорошо меблированной столовой в городе Б в Кентукки. Близко сдвинув в свои кресла, они, по-видимому, обсуждали какой-то важный вопрос. Один из собеседников был плотный человек небольшого роста. Он болтает франтом в яркий пёстрый жилет и голубой галстук с жёлтыми крапинками, завязанный пышным бантом. Его толстые пальцы были унизаны кольцами. На груди красовалась тяжёлая золотая цепочка часов. с массой огромных разноцветных брелоков. Речь его шла в совершенно разрез с грамматикой и начиналась такими крепкими словцами, что мы, несмотря на всё наше желание быть точными, отказываемся передавать её буквально. Его собеседник, мистер Шелби, имел вид джентльмена с достатком, даже богатого. Вот я так бы и хотел покончить делу, сказал мистер Шелби. Ят к нему невозможно торговать. Положительно невозможно, мистер Шелби, ответил другой, рассматривая на свет рюмку с виски. Но, видите ли, Гейли, Том не простой работник. Он везде стоил бы этих денег. Он трудолюбивый, честный, способный. Вы хотите сказать, честен, насколько может быть честен негр? сказал Гейли, наливая себе рюмку виски.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 Но я верю. У меня самого был один такой субъект в прошлом году в последней партии, которую я свёз в Орлиан. Купил я его дёшево у одного человека, который по нужде продавал, а получил за него 600 долларов. Да, наобужность мне, говорит, статья ценная. Но «Ну, у том наобужность несомненна, самый настоящий, возразил Шалби. Должен признаться, мне очень тяжело расстаться с томом. По настоящему вам бы следовало взять его для покрытия всего долга. И вы бы это сделали, Гэли, если бы у вас была совесть. Но ну, у меня ровно столько совести, сколько может позволить себе деловой человек. Но в нынешнем году нам пришлось туго, очень уж туго. Он задумчиво вздохнул и налил себе ещё виски. Так как же, Гэли? На чём мы поладим, спросил мистер Шелби.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 Замечательно красивый и привлекательный. Чёрные волосы, мягкие и блестящие, обрамляли густыми локонами его пухлое круглое личико. Большие чёрные глаза его выглядывали из-под густых длинных ресниц, любопытствуя озираясь вокруг. Яркое платье из клетчатой материи, красной с жёлтым, красиво и ловко сшитое, оттеняло смуглый цвет его кожи.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 Мальчик затянул своим звонким чистым голоском одну из тех странных диких песен, которые обыкновенно поют негры, и сопровождал своё пение типичными движениями рук, ног и всего тела в такт музыке. "Браво!" воскликнул Гелей и бросил ему четвертинку апельсина. "А теперь Джим, покажи, как ходит старый дядя Куджо, когда у него ревматизм", приказал хозяин. В один миг гибкие члены ребёнка искривились и скорчились. Он сгорбился и, опираясь на палку своего господина, стал ковылять по комнате, скорчив своё детское личико в грустную гримасу и отплёвываясь направо и налево, как старик. Мужчины громко хохотали. А теперь, Джим, сказал его господин, покажи нам, как старый эльдер Робин поёт псалмы. Мальчуган вдруг вытянул своё пухленькое личико и с невозмутимой серьёзностью затянул в нос мелодию одного псалма. Ура, браво! Ай да молодец, вскричал Герай. Да этот мальчишка прямо сокровище, честное слово. Знаете, что я вам скажу? Он хлопнул по плечу мастера Шалби. Прикиньте мне этого мальчишку, и мы будем квит. В эту минуту дверь отворилась, и молодая женщина, квартирантка лет 25, вошла в комнату. Довольно было взглянуть на ребёнка и на неё, чтобы убедиться, что она его мать. Те же чёрные глаза с длинными ресницами, те же кудри шелковистых чёрных волос. На её смуглых щеках играл румянец, который сгустился, когда она заметила устремлённый на неё взгляд незнакомца. Что тебе, Элиза, спросил её господин. Извините, сэр, я искала Гари. Мальчик подбежал к ней и показал ей полученные лакомства. Возьми его, сказал мистер Шелби, и она быстро вышла, унося ребёнка на руках. Чёрт возьми! вскричал торговец с восхищением. А так штучка! Вы можете составить себе состояние на этой девчонке в Орляне. Я не хочу наживаться на ней, сухо заметил мистер Шелби. Ну так как же насчёт девчонки? Сколько мне вам за неё дать? Мистер Гелли. Я её не продаю, сказал Шелби. Жена не расстанется с ней, даже если бы вы оценили её на вес золота. Ну тогда отдайте мне хоть мальчика, сказал торговец. Вы должны сознаться, что я плачу вам за него кругленькую сумму.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 О, в самом деле, с женщинами иногда ужасно неприятно иметь дело. Я сам терпеть не могу, когда они начинают выть да визжать. Но я так стараюсь вести дела, чтобы избежать этого, сэр. К примеру, сказать нельзя ли вам услать девчонку куда-нибудь на день или на неделю? Мы без неё спокойно обделаем дела, а когда она вернётся, всё будет уже готово. Ваша жена подарит ей серёжки или новые платья, или какую-нибудь безделушку, и она утешится. Боюсь, что нет. Господь с вами. Да, конечно, утешится. Знаете ведь, чёрные совсем не то что белые. Они могут гораздо больше перенести. Надо бы только умненько взяться за дело. Говорят, продолжал Герий, что торговля неграми ужесточает. Но я этого никогда не чувствую. Я положительно не могу делать так, как делают некоторые. Вырвать ребёнка прямо из рук матери, да и тут же и выставить его на продажу. Она-то воет всё время как сумасшедшая. Это плохой расчёт. Порчит товар. Другая женщина после этого становится совсем ни к чему не способной. Конечно, никому не годится хвалить самого себя, а только поневоле скажешь, раз это правда. По-моему, я поставляю самых лучших негров. Из всех имеющихся в продаже все они хорошего вида, толстые, весёлые, и умирают у меня меньше, чем у других. Я приписываю это, сэр, своему умению обращаться с ними, сэр. А моё главное правило это гуманность. В самом деле, проговорил мистер Шелби, не зная, что сказать. Многие смеялись надо мною за мои убеждения, сэр, и осуждали меня. Но я всегда держался их, сэр, и они принесли мне порядочный барыш. Да, могу сказать, они окупились, и торговец засмеялся собственной остротой. Это понимание гуманности было так своеобразно, что мистер Шелби в свою очередь не мог не рассмеяться. Смех мистера Шелби ободрил торговца, и он продолжал. Видите ли, я всегда, когда можно, стараюсь смягчить неприятные стороны дела. вроде продажи детей. В таких случаях я удаляю матерей, с глаз долой, из сердца вон. Когда всё дело кончено, перемигнуть ничего нельзя, они понятно привыкают. Ведь негр не то что белый, которым с детства внушают, что они не должны разлучаться с жёнами и детьми и всё такое. Негр, если он воспитан как надо, не думает ни о чём подобном. От того ему и легче перенести разлуку. Боюсь, что мои негры не воспитаны как надо, заметил мистер Шелби. Пожалуй, что это так. Вы тут в Кентукки балуете своих негров. Вы думаете, что делать им добро, а выходит это вовсе не добро. Чем его лучше воспитали, тем тяжелее ему будет жить. Смею думать, что ваши негры совсем подут духом там, где негры с других плантаций будут петь и плясать как сумасшедшие. Они несколько минут молча чистили орехи. "Ну ж, спросил Гейли, как же вы порешили?" "Я ещё подумаю и поговорю с женой, отвечал мистер Шелби. А пока, Гейли, если вы хотите обделать дело, вам лучше не рассказывать здесь, каким ремеслом вы промышляете. Если мои люди узнают это, вам нелегко будет увести кого-нибудь из них". "Ну, конечно, Я очень хорошо понимаю, но я должен предупредить вас, что я страшно спешу. Хорошо. Приходите сегодня вечером между 6 и 7, и я дам вам ответ, сказал мистер Шелби. И торговец с поклоном вышел из комнаты. С каким удовольствием столкнул бы я его с лестницы, сказал сам себе мистер Шелби, когда дверь за ней гороторговцем захлопнулась. Этокий самоуверенный нахал. Он знает, что держит меня в руках. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я продам тома на юг одному из этих негодных торгошей, я бы ответил: "Разве я собака, что могу сделать подобную вещь?" А теперь дошло до этого. Другого исхода нет. И Лизин ребёнок тоже. Чувствую, что придётся выдержать из-за этого ссору с женой, из и из-за ребёнка, и из-за тома тоже.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 А хозяин не испытывал искушения быть жестокосердным, искушение, которому часто поддаётся слабая человеческая натура, когда на одной чашке весов лежит быстрое нажива, а на другой всего только интересы беспомощных и беззащитных существ. Мистер Шелби был человек добродушный, мягкий по природе. Его негры в материальном отношении не терпели никаких недостатков. Но он вёл разные рискованные предприятия, потерпел убытки, и многие из его долговых обязательств попали в руки Гелия. Это маленькое объяснение даёт ключ к предыдущему разговору. Подходя к двери столовой, Элиза случайно услышала несколько слов из этого разговора и поняла, что какой-то торговец предлагает хозяину купить у него негра. Елиза очень хотелось, выходя из комнаты, постоять подольше у двери и послушать, но в эту минуту её позвала её госпожа, и ей пришлось поспешить. И всё-таки ей показалось, что торговец предлагает купить её мальчика. Может быть, она ошибалась? Что с тобой сегодня? спросила её госпожа, заметив растерянность Лизы. Елиза вздрогнула. "О, миссис!" вскричала она, подняв на неё глаза и вдруг рыдая опустилась на стул. В столовой сидел и разговаривал с барином один торговец неграми. "Ну так что же из этого, глупенькая? О миссис, как вы думаете, продаст хозяин моего Гарри?" И несчастная мать судорожно зарыдала. "Продаст Гарри? Конечно нет, дурочка!" Живить знаешь, что твой господин никогда не продаёт своих рабов, пока они ведут себя хорошо. Полну, успокойся, застегни мне платье. А теперь сделай мне новую причёску. А вы, миссис, вы никогда не согласитесь, чтобы, конечно, не соглашусь. Для меня это всё равно, что продать одного из моих собственных детей. Миссис Шелби была женщина выдающаяся, с природным великодушием и душевной добротой. В ней соединялись высокоразвитые нравственные и религиозные чувства, и в то же время умение энергично проводить на практике свои принципы. Её муж ценил и уважал её религиозные убеждения и немного боялся её мнений. Он предоставлял ей неограниченную свободу во всём, что касалось устройства быта, обучения и воспитания рабов, но сам не вмешивался в это дело. После разговора с торговцем его больше всего удручала необходимость сообщить жене о заключаемой сделке. Он предвидел её возражения, её упрёки и сознавал, что заслужил их. Миссис Шелби не имела никакого понятия о денежных затруднениях мужа, но она знала, что он вообще человек добрый, и потому совершенно искренне не поверила подозрениям Элизы. Занятые приготовлениями к выезду на вечер, она скоро совершенно забыла о своём разговоре с Элизой.